Глава 13. Шах, переговорив с Горшковым, вызвал Москву. Несмотря на поздний час, Шевелев ответил быстро. «Слушаю тебя, полковник». Расанов доложил обстановку, сложившуюся на данное время, закончив доклад словами. «Исходя из вышеизложенного, считаю необходимым поддержать акцию штурмовой группы против лесной базы боевиков мощным ударом реактивной артиллерии. Иначе моим ребятам с Дорониным из массива не уйти». Слишком неравным являются силы спецназа и банды Шамиля. Шевелев думал недолго, затем спросил. «Как понял, ты просишь нанести удар по лагерю боевиков, когда там в главном блиндаже или бункере будут находиться и твои бойцы, и доронин, и Байзет?» «Так точно. Но тогда и они погибнут». По докладу Горшкова, подземный ход находится на глубине примерно двух метров и имеет крепкие опоры. Так что разрывы снарядов на поверхности вреда перечисленным вами людям не принесут. Дальше к лесу тоннели могут обвалиться, там опоры меньше и стяжка слабее. Но выходить из бункера до окончания артобстрела группы не будет. Разведчики останутся вне зоны обстрела, но окопаются на всякий случай. Шевелев проговорил. — Хорошо. Я свяжусь с нужными людьми и обеспечу массированный артобстрел района. Но не ранее часов четырех. Сам понимаешь, арт-батарею или дивизион еще надо найти и подвести к району. Что значит подвести артиллерию? А реактивный дивизион у Кондоя. Он же вполне. Шевелев перебил полковника. Названная тобой часть вчера передислоцирована в другой район, так что твоим бойцам придется подождать до утра. Но это невозможно, Аркадий Наумович. Шевелев удивился. В смысле? «Горшков и Ветров уже пошли в подземный ход». Начальник Рассанова протянул. «Замечательно. Да-да. Срочно скорректируй действия штурмовой группы Горшкова. Пусть из бункера до поры до времени не высовываются. Как только решу вопрос с артиллерией, сразу сообщу тебе время, когда она сможет нанести удар по обозначенному объекту». «Понял. Как мне не нравится все это?» «Мне тоже. Но что поделать?» «Имеем то, что имеем. Доложи лучше, когда и как думаешь отработать отряд Мурзы, и главное, каким образом взять Шамиля?» «Есть одна задумка, но говорить о ней не буду. Примета плохая». «И давно шахты стал верить в приметы?» Росанов ответил. «Я в них всегда верил». и «Знаете, Аркадий Наумович, имел возможность убедиться, что они имеют свойство влиять на реальность?» «Не всегда, конечно, но имеют». «Ладно». Можешь оставить свой замысел при себе, но задачу выполнить обязан. Сделаю все, что в моих силах. Что ж, удачи тебе, шах». Николай открыл крышку люка правого подземного хода, осветил бетонный квадрат помещения, из которого непосредственно начинался тоннель. Посмотрел на Костю. «Я пошел, ты следом». Ветров кивнул. Николай по лестнице спустился в бункер. Тут же к нему присоединился Константин. Перед бойцами пятой роты находилась дверь. Горшков аккуратно потянул на себя тяжелую металлическую плиту. Она с трудом, но поддалась. Николай с Ветровым вошли в подземный ход. Пройдя метров 20 Горшков почувствовал вибрацию станции связи. Лейтенант отключил звуковой сигнал. Вибрация означала, что его требует на связь Рассанов. Удивился. «Ты смотри, и здесь, под землей, станция сигнал ловит. Мобильник наверняка потух бы». Ответил. «Я — высота. Слушаю первый». Расанов спросил. «Вы с Ветровым сейчас на данный момент где находитесь?» Колян удивился вопросу. Как где?» «Там, где и должны находиться. В подземном ходе. Потихоньку, аккуратно сближаемся с блиндажом Байзеда. А что?» «А то, что задача вам меняется». «Почему, Шах?» «Потому что твой предыдущий доклад изменил обстановку». «Николай произнес». «Так что, нам возвращаться на исходную позицию?» «Нет, это рискованно. По Байзеду работайте, как решили, а вот гасить охрану блиндажа и освобождать дронина не спеши. Байзед не может не знать, где скрывается Шамиль. Попробуй ты узнать адресок кровавого бандита. Освобождение же Александра только после моей команды. Понял, выполняю». Горшков отключил станцию. Ветров спросил. «Что не так, Коля?» Горшков объяснил другу смысл переговоров с Расановым. «Так что, Костик, до команды нашего мутного шаха беседуем с Байзедом. Вот будет прикол. Если этот комендант каким-нибудь образом сможет подать сигнал своей братве, тогда мало нам не покажется». Ветров спокойно заметил. «Поэтому брать Байзеда надо быстро и сразу пеленать. Нападение он не ожидает, а посему какое-то время будет находиться в состоянии ступора. Этим и воспользуемся». «Лады. Ты, как всегда, прав». Ребята двинулись дальше по ходу. Вот и бревенчатая стена, перегораживающая подземный тоннель, одновременно являющаяся входом в сектор отдыха коменданта лагеря и штаба Шамиля. колен отодвинул нужное бревно, отпирая запор. Путь свободен. Николай взглянул на Константина. «Ну, Костик, с Богом! Лишь бы этот Байзет находился в отсеке один. С Богом, Колян!» Лейтенант ударил плечом по двери, так как, ни странно, открылось легко, отчего Горшков, не ожидавший сопротивления, по инерции вылетел на центр комнаты. Окинув помещение, освещаемое тусклой керосиновой лампой, увидел топчан, на котором лежал пожилой с виду чеченец, и рванулся к нему. Байзет сквозь сон услышал какой-то посторонний звук, лениво приоткрыл глаз и получил сильный удар в голову. Николай действовал быстро. Одно движение, и рот коменданта лагеря залеплен клейкой лентой. Второе движение, и тело еще не врубившегося ни во что Байзада было перевернуто на живот. Руки сведены назад и связаны тонкой режущей кожу бечевкой. И тут же обыск. Рация коменданта и пистолет легли на стол, стоявший в спальном отсеке. Пока Николай обрабатывал Байзада, Константин прошел далее по коридору, пока не вышел к толстой бревенчатой перегородке, за которой открывалось пространство, видимое сверху. Увидел ветров и деревянную дверь, за ней находился Доронин. Ротный не догадывался, что его бывшие подчиненные пришли сюда, в самое логово бандитов, чтобы спасти его. Но это даже хорошо. Меньше волнения, меньше суеты. А значит, отсутствие шума, способного вызвать у охраны интерес. Костю вернулся в отсек коменданта. Колян уже сидел рядом с поверженным врагом. Тот удивленно моргал раскосами, хитрыми черными глазами с нескрываемым страхом, смотря на того, кто появился как джин из бутылки и грубо обошелся с ним, самим заместителем Шамиля. Колян, увидев кость спросил. К выходу ходил. Ветров ответил. Да, там все, как описывал разведчик. Ладно, побеседуем с господином комендантом бандитской лесной подпольной базы. Горшков наклонился к Байзаду, уткнув тому в подбородок ствол автомата. «Слушай, Казбек, меня внимательно. Я — лейтенант российской милиции и командир штурмовой группы отряда спецназа «Удар» Горшков Николай Иванович. Тебе наверняка известно мое имя. Это я дрался с вашими бородатыми козлами на высотах у косых ворот пять лет назад и завалил несколько десятков наемников. Это я, лично я отправил на тот свет таймуразы Костолома. Что от него осталось после нашей встречи, думаю, ты знаешь. То же самое будет и с тобой, Байзет, если мы не найдем общий язык. Ты должен решить, будешь ли говорить спокойно, или поднимешь шум, ибо для общения я просто вынужден освободить твой рот от ленты. Если выбираешь первое, а с ним и жизнь, то кивнешь. Если второе, и немедленную смерть, мучительную смерть, то качаешь головой. На размышление три секунды. Байзаду не понадобилось время, отведенное Горшковым. Он сразу несколько раз кивнул своей седой головой. Николай проговорил. «Хорошо, ты, видимо, разумный человек. Действительно, ради чего подыхать, если игра проиграна? А то, что она проиграна, очевидно, раз мы, спецназ, здесь, в самом логове вашей секретной базы». Он снял с физиономии Байзада липкую ленту. Как бы, между прочим, извлек из ножен десантный нож, продемонстрировав его коменданту лагеря. «Вот этим самым кинжалом я сначала отсек руку Таймуразу, потом выпустил ему кишки и напоследок отрубил башку. Хороший ножичек, не правда ли?» Байзет, не сводя взгляда с клинка, ответил. «Да, да, конечно. Штука серьезная. Разбираешься». Николай вложил нож обратно в ножны. «Итак, Байзет, что нам от тебя надо?» Первое — узнать точное место, где содержится захваченный Мурзой доронин. Второе — где постоянно обитает твой прямой начальник Шамиль. Тебе это не может быть неизвестно. Так что не надо говорить, что ты не знаешь адреса или адресов хозяина. Я не поверю, и тогда вновь достану нож. Для чего? считая, объяснять не надо. И третье — ты должен помочь нам вместе с драниным покинуть лагерь без шума и пыли. Выполнишь вышеизложенное требование, какое-то время поживешь. Но она нет, и суда нет. Лишь исполнение приговора. Байзат заговорил. Даранин находится в отсеке слева, рядом с выходом на территорию лагеря. Насчет Шамиля мне известно то, что он имеет несколько мест, где может скрываться. Одно здесь, другое в Ачхой-Мартане, третье в Грозном, и четвертое резервное в одном из горных аулов. Тут на базе его нет, в горном ауле тоже быть не может. Рядом с ним недавно произошел крупный обвал склона, переградивший единственную дорогу на равнину. Селение одним словом заблокировано. А выходя на связь, Шамиль ни разу не говорил о том, что испытывает какие-либо трудности в перемещении по республике. Да и сотовый телефон там не работает. Он же недавно звонил именно по мобильнику. Николай перебил коменданта лагеря. Чем интересовался Шамиль, проводя последние сеансы связи? Он разговаривал с Мурзой, который вчера также покинул лагерь. Спрашивал, как дела. Башаев ответил, все по плану. Говорил еще что-то, Мурза слушал молча, иногда кивая, то да, то нет. Со мной Шамиль говорил последний раз после того, как Мурза покинул базу. Спросил, спокойно ли вокруг. Я ответил, спокойно. Шамиль отключился. Вот в тот раз он говорил по сотовому телефону. Горшков произнес. Значит, звонил либо из Ачхой Мартана, либо из Грозного. В горах связь не работает. Шамиль в городе. Где конкретно он может быть? Байзет назвал адреса, так как не раз сопровождал туда хозяина, отметив, что, скорее всего, босс в Грозном, так как Ачхой Мартан после казни Шамсета с матерью был подвергнут тотальной зачистке федеральными войсками. Николай присел на табурет, поставив автомат между ног. Приказал. «Продолжай, Байзет!» Байзет взглянул на Николая. «А вот третье ваше требование, к сожалению, невыполнимо. Незаметно вынести пленника из лагеря не удастся, даже с моей помощью. Охрана на входе проинструктирована лично Мурзой. Согласно инструкциям, никто, кроме Башаева, не может разрешить перемещение дронина. Даже я. А часовые постоянно наблюдают отсек. Да, ясно». Следовательно, придется работать шумно. Станция Горшкова издала вибрационный сигнал вызова. Он вышел в коридор, ответил. «Высота слушает». «Я первый. Ты где?» «Только что закончил беседу с Байзедом, который, связанный и безоружный, лежит на своем тупчине в главном бункере, Запиши адрес в Грозном и очхой Мартане, где может находиться Шамиль». «Байзед назвал их?» «Ты думал, не раскалю бандюка?» Честно говоря, считал, что комендант просто скажет, что не имеет подобной информации, но, видимо, ты чем-то сильно испугал его. Да нет, всего делов-то. Показал нож, которым якобы разделал ему Таймураза, описал, как это было, и предупредил, что сделаю с Байзедом то же самое, если он не будет со мной предельно откровенен. Шах рассмеялся. Теперь мне все понятно. Шакал Шамиль в Грозном. Это предполагает и Байзед. «Правильно мыслит комендант. В очхой Мартане главаря банды уже повязали бы. И без нас». Николай согласился. «Точно». И спросил. «Сам-то как?» «Нормально. Игру начнем одновременно. а Отбой». Николай, отключив рацию, подозвал Ветрова. «Я передам приказ шаха разведчикам с Гольдиным об отсрочке акции и буду находиться с Байзедом. Ты же наблюдай за выходом». «Ясно. Тогда я пошел к бункеру. Давай». Предупредив бойцов, находившихся на наблюдательной позиции об изменениях в порядке проведения операции, Николай прошел в отсек к Байзаду. Костя занял позицию за бревенчатой перегородкой, отделяющей коридор подземелья от бункера, где находилось помещение, в котором содержался доронин. Шаг же после сеанса связи с Горшковым вызвал начальника штаба отряда, оставшегося на главной базе удара. «Гроза! Я первый, ответь!» Майор Сергушин ответил немедленно, словно не спал. «На связи, первый!» «Как обстановка вокруг нашей базы?» «Все по-прежнему, спокойно». Посуд, как пасли?» «Да». «Слушай меня внимательно, Паша. Сейчас спустись в подвал к Рамазану. В определенное время он должен будет сделать следующее». Расанов, проинструктировав заместителя, продолжил. Готовь десантников для выхода в город через коллекторы и снятия постов вражеского наблюдения. Затем с группой Топаева блокируй район города в квадрате, а конкретней — дом номер 16, по улице, примыкающей к проспекту. Юнусу — готовность к вылету к лесной базе, но все действия по моему личному приказу». Сергушин ответил. «Понял тебя, Шах. Вертолеты Зайцева к вылету готовы? Готовы? Отлично. Тогда жди команды». Не успел Шах уложить станцию связи с отрядом, как раздался сигнал вызова спутникового аппарата. Звонил Шевелев. Вопрос с артиллерией решен. На позиции ведения огня в 30 километрах от лесной базы брошен десант. Он обеспечит развертывание двух систем залпового огня «Ураган». Артиллеристы заверили, что ураганы смогут нанести удар не позднее пяти часов утра. Расанов ответил. «Информацию принял». Корректирую действия подразделения «Удар». Давай, Шах. Надеюсь, ты все предусмотрел, и к завтраку я получу хорошие новости. Сделаю все, что в моих силах. Каждый человек, Шах, может сделать то, что в его силах, а ты не каждый, а посему обязан обработать задачу вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств. Выше предела собственных возможностей. На то ты и Шах, командир отряда спецназа. Я вас понял, Аркадий Наумович. Работай, Шах. «Конец связи». Отключив аппарат, Росанов вновь взял в руки станцию связи с подразделениями отряда. Первым он вызвал Горшкова. «Высота. Ответь!» Тут же голос Коляна в динамике. «На связи первый. Обстановка. спокойная Жду команды. Сейчас час двадцать восемь. Предварительно время начала операции — 4:30. тридцать». Колян воскликнул. «Ничего себе! Еще три часа париться в этом блиндаже?» Ничего не поделаешь. Раньше системы залпового огня не смогут выйти на позиции. Дальность их стрельбы не превышает 35 километров. Все зависит от того, когда ураганы займут рубеж применения. А это время. Николай вздохнул. Ладно, ждать так ждать. Байзет ведет себя спокойно. Нервно, но с участью смирился. Сейчас его больше всего волнует собственная судьба, а не лагерь с Шамилем и Мурзой вместе взятых. Отключившись от Горшкова, Шах оповестил начальника штаба о планируемом времени начала действий. Наступило тяжкое время ожидания. Но не всегда обстановка на войне складывается так, как планируется не только в штабах, но и на передовой. Так произошло и на этот раз. Один нелепый случай резко и кардинально изменил обстановку и заставил отряд Удар начать действовать преждевременно. А произошло следующее. В два часа сорок минут в отсек плененного коменданта ворвался Константин. Николай кимарил за столом, но сразу же очнулся при появлении друга. Ветров воскликнул. «Колян, похоже, мы попали!» Что случилось? К охране блиндажа подошли двое наемников. На ломаном русском языке объяснили, что видели людей в лесу, как раз там, где находится позиция нашего прикрытия. Николай сплюнул на пол. «Черт, наверняка Гольдин засветился!» «И что за петух этот Миша?» «Чего подошедшие хотят?» «Просят пропустить их к нему». Константин кивнул на Байзада. «Надо, говорят, проверить зеленку, а для этого получить разрешение у коменданта». Николай еще раз плюнул на пол. «Тьфу, твою мать!» «Давай за шкаф, я разберусь с байзедом и к стене. Встретим непрошенных гостей. Далее начинаем акцию. Все. А там что будет? Может, и отобьемся, хотя... Ну, гуль...» Горшков подошел к коменданту. «Лежи тихо, Чухан. Шевельнешься, всю обойму вгоню в башку». Он накрыл бандита одеялом с головой и отскочил к стене. Как раз вовремя. В коридоре послышались шаги. Вскоре в проеме появились двое, то ли молдаван, то ли прибалтов. Они вошли в комнату, и тут же Горшков вонзил одному из них, коренастому парню со светлыми волосами кинжал в горло. Костя же, выйдя из-за шкафов, скинув автомат, сделал два одиночных выстрела во второго гостя. Наемники упали вперед в помещение. Пораженный выстрелами наемник затих сразу. Обе пули вошли ему в переносицу. Второй с раной в горле дергался и хрипел. Николай выстрелом в затылок успокоил его, взглянул на Ветрова. К постели Байзеда их костик. Бойцы оттащили трупы к топчину. Николай привязал ремнем, позаимствованным у того, кого он убил, коменданта к железному каркасу Нар. Затем, подумав, резко развернулся и нанес Байзаду сильную удар в голову, лишив коменданта сознания. Обернулся к Ветрову. «Дергай на прежнюю позицию. Я свяжусь с прикрытием и подойду. Тогда и начнем крутить карусель». Костя напомнил. «Шаху о произошедшем сообщи. Наши дела, похоже, ломают всю схему общей операции». «Это точно. Ладно, Костик, иди». «Если кто еще сунется в блиндаж, вали нахер. Хуже теперь нам все равно не будет». «Понял? Давай, брат, я скоро». Ветров ушел. Николай вызвал Росанова, объяснил ему, что вынужден начать акцию немедленно, довел причины принятого решения. Шах воскликнул. «Как это не кстати!» «Говорил уже, не нравится мне обстановка, вот и пошло все наперекосяк». Колян произнес. Кто бы спорил. Но и делать больше нечего. Бандюки по-любому скоро поднимут тревогу. Это так. Ладно, Колян, держись там. Я что-нибудь придумаю. Только думай, Шах, быстрее, ладно? Нас здесь пять человек, боевиков в херова туча. Соотношение покруче, чем у косых ворот в свое время будет. Я постараюсь. Держись, Колян. А куда я денусь? Мне подыхать нельзя, свадьба на носу. Ну ладно, давай, Шах, даст бог, увидимся. Отбой. Горшков переключился на разведчиков. Ответил старшей группы. «Я, тропа-4, слушаю тебя, высота». «Засветились вы, ребята. Уж кто лично, не знаю, но засветились. Я вынужден преждевременно начать акцию. Вы же, как в лагере поднимется шухер, валите всех на территории. Но смотрите, чтобы кто за периметр не вылез, не обошел вас. Если все же окружат, то укрывайтесь в подземных ходах. Двое в левом, один в правом». В левый Равиль уходи сам с напарником. В наш ход пошли Гольдина. Все под моим контролем будет. Ты понял меня, Равиль? Понял, но уточнил. Ты первому об изменении обстановки и принятии решения доложил? Естественно. Куда ж я без шаха? Извини, Коля, я не хотел. Брось, Равиль. Давай до встречи. Надеюсь, что все встретимся. Конец связи. Уложив станцию в карман, Николай вышел в коридор. Подошел к перегородке, где стоял Ветров, спросил. Что охрана? О чем-то говорят на своем языке, наверху. Так, как будем валить их? Боевиков должно быть видно от двери отсека, где содержат доронина. Не факт, что двоих. Отсек может контролировать и один охранник. А нам надо замочить их обоих одновременно. Значит, придется выходить из блиндажа. Пойду я. Как только отстрелю охрану, займу позицию в окопе на входе. Ты же выносишь доронина и переносишь в отсек Байзада, дав пистолет. Сам ко мне. Колян, поправив АК-74, взглянул на друга. «Ну, я пошел, Костя». «С Богом, Колян!» Николай усмехнулся. «Да, нам бы не помешала его помощь. Но сейчас ночь, и как бы он ни спал. Впрочем, обойдемся и без посторонних сил. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Вот и будем надеяться на лучшее. А худшее само придет, без всякого приглашения». Николай вышел на середину бункера, наклонив голову, прошел к лестнице. Охранники увидели фигуру неизвестного, но ее появление явилось столь неожиданным, что бандиты не успели ничего предпринять. Николай же, зацепив взглядом две цели, медлить не стал. Выстрелы из автомата уложили охранников в секунды. Убедившись в поражении цели, Николай устроился на ступени входа в блиндаж, опустил на глаза прибор ночного видения, осмотрел территорию. В зеленоватом искаженном цвете, где темное становилось светлым, а светлое темным, но вполне различимым, увидел трех боевиков у шлагбаума, метрах в 50 справа. Они смотрели на блиндаж, явно не понимая, что происходит. Колян срубил их двумя очередями. И только после этого откуда-то слева ударила очередь, разорвавшая ночную тишину лагеря, и рядом с окопом поднялась полоса земляных фонтанов. Его обнаружил третий пост. Боевики сумели правильно оценить обстановку и открыли огонь по входу. К счастью, первый стрелявший по Николаю не скорректировал огонь автомата, и пули легли ближе цели. Колян ударил по третьему посту, задел одного из боевиков, укрывшихся за дровяной кладкой, ранил, так как слышал крики боли. Послышались голоса с разных сторон. Лагерь проснулся. Боевикам потребуется минут 10, чтобы оценить обстановку, организовать согласование действий под командованием одного полевого командира, после чего они вовсю проявят себя. На стороне спецназа было то, что блиндажи строились так, что лагерь имел возможность введения круговой обороны при нападении противника извне, следовательно, бандиты могли эффективно вести огонь по лесу. А вот накрыть свою территорию были не в состоянии. Данное обстоятельство играло на руку Николаю, но до тех пор, пока бандиты не решатся одновременно со всех направлений атаковать главный штабной блиндаж. Тогда подобную толпу ни одним, ни двумя автоматами, да не всем вооружением малочисленной группы не удержать. Кроме того, способ построения обороны противника грозил гибелью людям группы, оставшимся вне лагеря. Поэтому, прежде чем вести их в бой и заблокировать огневые точки, направленные на позиции разведчиков и Гольдина, Николай следовало вызвать ответный удар бандитов на себя, создав иллюзию нахождения противника только в главном блиндаже. Для начала. Это несложно, учитывая то, что боевикам, не знающим о подземных ходах, еще придется почесать репы, просчитывая, каким образом неизвестный враг смог спокойно, обойдя посты, оказаться в их штабе и оттуда начать акцию против лагеря. Что тоже на какое время дезорганизует их командный состав? Расчеты Николая полностью оправдались. После первого обстрела входа и ответной очереди Николая, криков в блиндажах, в лагере вдруг наступило молчание. Кто-то взял на себя общее командование и сейчас решал это сделать дальше. Он не мог исключить варианта предательства и того, что штаб захватил кто-то из духов, вызвавших огонь на себя, обеспечивая этим отвлекающим маневром подход к лагерю со стороны леса основных сил противника. Наверняка сейчас духи во все глаза следили за зеленкой, но это скоро пройдет. Бандиты вынуждены будут действовать. Часть сил оставят для прикрытия лагеря с внешней стороны, но и это не спасет Коляна с товарищами от штурма блиндажа. Но пока восстановившуюся тишину ночи прерывали лишь вопли раненого боевика за дровяной кладкой. Как только Колян вышел на поверхность, к дверям отсека, где должен был находиться доронин, бросился Костя. Он сбил автоматом крепкий с виду запор, раскрыл дверь, осветив помещение фонарем. Бывшего командира увидел сразу. Тот лежал на деревянных носилках, покрытых кошмой. Такая же кошма служила ротному и подушкой, и одеялом. Ослепленный лучом света, проснувшийся, а может и не спавший Даранин, закрыл единственной рукой глаза. Костя воскликнул. «Товарищ старший лейтенант, не волнуйтесь, это я, рядовой Ветров». «Костя, ты здесь?» а! Константин поднял фонарь к потолку, помещение немного осветилось. Даранин опустил руку с изумлением, глядя на бывшего подчиненного. Ветров же продолжил за него. «И Горшков здесь, и Гольдин». «Но? Но? Как вы оказались на базе террористов? Вы еще спрашиваете, Александр Владимирович? Да разве мы могли остаться дома, узнав, что нашего ротного похитили духи?» Дранин, явно не ожидавший такого поворота событий, проговорил. «Но как нашли этот секретный лагерь?» Шах подсуетеился. «А где он?» «У косых ворот, где-то в том районе. Мурза, ублюдок, назначил ему встречу, типа для того, чтобы завербовать в обмен на вас. Присутствие Горшкова затребовал, ему и в центре России люди требуются. Короче, хотел Шаха на дешевый понт взять. Наш Тичен подыграл Башаеву, прекрасно понимая, что Морза думает лишь о том, чтобы отомстить за брата Таймураза, и согласился на встречу. Вот и убыл туда. Не думаю, что Башаев будет в восторге от этой встречи. Даранин обтер лицо. «Господи, тут лежишь и смерти ждешь, а вокруг, оказывается, такие дела творятся». Наверху прозвучали автоматные очереди. Ветров сказал, «Колян, лупит духов. Надо им мне к нему. Так что давайте я перенесу вас в безопасное место. Правда, там Байзет плененный и два трупа его боевиков. Но, думаю, вас это не смутит», — дранин сказал. «Подожди, Костя. Чего мне там отсиживаться? Я ведь одной рукой могу стрелять. Вынеси лучше на позицию. Все одним стрелком будет больше». «Да нет, товарищ старший лейтенант». Мы обещали вас живым домой доставить. Тем более за Байзедом присмотреть нужно, так что давайте вглубь блиндажа, а не на поверхность». Ветров легко поднял почти невесомое тело офицера, перенес его в отсек коменданта. Отстегнул Байзеда, пришедшего в себя, приказав сесть в угол. Ротного усадил на топчан, прислонив к стене. Вручил ему готовый к бою пистолет. «Вы, Александр Владимирович, если Казбек дернется, стреляйте без предупреждения». «Я понял». «Вот хорошо, а я погнал к Горшкову. Давай. Спасибо вам, ребята!» Константину показалось, что голос Ротного дрогнул, и рукой старший лейтенант смахнул слезу. Но это могло действительно показаться Ветрову. Через несколько секунд он прилег рядом с Горшковым. Николай спросил. «С дарниным порядок?» «Порядок. Не ожидал нашего появления. По-моему, всплакнул. Всплакнешь тут. Так, пока тихо». Пойду и я поздороваюсь с Ротным, а то неудобно получается. Ты смотри во все стороны, духи скоро оклемаются и попрот на блиндаж. Иди, иди, я знаю, чего ждать и что делать. Горшков скользнул в блиндаж, прошел в отсек Байзуда, увидев ранина, радостно сказал. Вот и я, а вы не ждали? Здравия желаю, Александр Владимирович. Здравствуй, Колян, здравствуй, дорогой. Кто бы мог предположить, что тот бой на высотах у косых ворот «Продолжится через столько лет!» «Да, это точно. Но ничего. Нам не привыкать. Хотя тяжеловато придется. Акция началась раньше срока, а все из-за этих двух придурков». Николай кивнул на трупы. И, скорее всего, нашего неуклюжего Гольдина. Духи, что лежат тут, заметили движение в лесу и приперлись к Байзеду. «Пришлось валить и начинать операцию. Но ничего. Прорвемся, командир!» Или вместе ляжем в этом каземате. Вместе оно не страшно. О чем вы думаете, Александр Владимирович? Мало того, что вас жене и дочери доставить обещали, так мы еще и к своим вернуться слово дали. А мне домой по-любому попасть надо. Только девушке одно предложение сделал свадьбу, решили сыграть. Разве я могу обмануть ее? А вы о смерти. Хрен духом врыла отобьемся. Колян сам плохо верил в то, что его мизерной группе удастся продержаться не то чтобы почти три часа, а и минут 40, Патронов-то в обрез. Но с командиром говорил убедительно, дабы и его успокоить, и себя настроить на победный лад. Побеждает тот, кто верит в победу и не допускает даже мысли об ином исходе. Ладно. Вы тут побудьте пока, в обществе Байзада. А я пошел. Пора духом и штурм проводить. Удачи вам, Коля. «Прорвемся, командир. Главное, мы снова вместе. И шак знает о том, как складывается здесь обстановка. Он что-нибудь придумает, дабы помочь нам». Николай вернулся на позицию. В лагере по-прежнему царила тишина. Смолк и раненый. То ли обезболили рану, то ли добили, чтобы по нервам не бил своими воплями. У бандитов это запросто. Но Ветров предположил другое. «Слушай, Коля, а может, бандюки в лес выходят?» «Зачем?» чтобы обойти лагерь и ударить по нам с тыла». «Да? Ты так думаешь?» «А как еще объяснить их бездействие?» В обстановку врубаются и ждут главного удара, наши действия приняв за отвлекающий маневр, и подумать духом есть о чем, хотя бы о том, как этот противник вдруг оказался в главном блиндаже их хорошо охраняемой территории. Ветров произнес. «Они догадаются о подземных ходах». «Возможно». Но теряя время, а для нас главное что? Выиграть это самое время. Правда, слишком много его придется выигрывать, но ничего не поделаешь. Короче, ты держи левый фланг и центр. Я также центр и правый фланг. А тыл и лагерь в целом сейчас... Николай извлек рацию. Кропа 4, я высота. Слышишь меня? Равиль ответил. Слышу. И видел, как ты начал акцию. Скажу, их сработал. питер их как минимум завалил. Одного ранил, но его подельник ножичком по горлу слишком сильно орал. Не пятерых, а семерых. Двух, что пришли к Байзаду, не считал? Тоже стынут. Уже остыли, но это мелочи. Главное, впереди. Держаться нам предстоит как минимум два часа. Бандюки медлят, теряют время, это хорошо. Но если они попрут, мало нам не покажется. Разведчик спокойно согласился. Это точно. Горшков спросил. Тебе лагерь с подходами виден? «Конечно. Ты же сам его осматривал». «Не обратил внимания. Духи в лес не просачиваются?» «Нет. Находятся в блиндажах». «Хорошо. Как боевики пойдут на штурм, открывая огонь, как договаривались?» «Да, а кого могли засечь духи в лесу и сорвать нам график действий?» Равиль усмехнулся. «Сам не догадываешься, кто?» «Гольдин, черт бы его побрал! Чего он вдруг засветился?» «Отлить захотел». Естественные надобности справить. Он что, в окопе их справить не мог? Брезгливым стал? Это ты у него спроси сам. Спрошу. Короче, работаем по оговорённому плану. А этому Гольдину передай. Хотя не надо ничего передавать, а то выкинет в перепугу еще какое коленце. Но за ним смотри. Пацан он нормальный, только иногда теряется в бою. Если что, прикрикни, сразу в себя придет. Я тебя понял, командир. Как ваш заложник? Нормально, радуется. Все, тропа, отбой. Отключив рацию, Горшков повернулся к Ветрову. Сколько времени? Костя посмотрел на часы, ответил. 3:02. Николай сплюнул. И когда духи оклемаются, осточертело это давящее на психику тишина. Бой лучше? Да и бой нам особо не нужен. Но уж лучше маджахеды пошли бы на штурм, потому как бы они его провели, стало бы многое ясно. И что бы тебе стало ясно? То, что их много, так это и без штурма известно. Колян проговорил. «Я не о том. Если хлынут живой волной, то значит, командир у них хреновый, и у нас будет больше шансов продержаться. Если же начнут атаку малыми разрозненными группами одновременно со всех сторон под огневым прикрытием из блиндажей, то дела наши швах, и шансов продержаться два часа практически не будет. Если, конечно, Шах чем-нибудь не подсобит, но у него сейчас свои проблемы». Вот почему, Костик, я жду штурма. Хочу узнать, женюсь, в конце концов, или не судьба. Придется холостяком подыхать. Костик печально улыбнулся. Жаль, будет остаться здесь, когда дронина нашли, освободили. Жаль. Кому будет-то, Костик, нам с тобой точно уже ничего не будет нужно. И хорош болтать. Контролируем сектора. Каждый свой. Ребята прижались к прикладам автоматов. Ждать атаки боевиков им долго не пришлось.